Глава 34. Она держала стакан с вином в руке, проткнутый шипами, которые лизали и сосали эти двое мужчин. Накатила новая волна тошноты, я чуть повернул голову, чтобы прохлада стакана более не касалась моих губ. «Выпей со мной! Ее обволакивающий, с легкой хрипотцой голос действовал и при таких обстоятельствах. Не хочу вина, ответил я ей. Ну, ты хочешь, Бэби! «Ты просто не знаешь, что хочешь. Ты сам еще этого не понимаешь». Она вновь поднесла стакан к моим губам, и я второй раз повернул голову. «Бедный, от Томас!» — проворковала она. «Так боится, что его развратят. Ты думаешь, я грязная?» Если бы я оскорбил ее для Дэнни это могло закончиться плачевно. После того, как она заманила меня сюда, необходимость в нем отпала. Она могла наказать меня, нажав черную кнопку на пульте дистанционного управления. Поэтому я ответил. «Дело в том, что я легко простужаюсь, вот и все. «Но сейчас ты не простужен». «Как знать, может, и простужен, только простуда еще не проявила себя». «Я принимаю хиноцею, и тебе советую, сразу перестанешь простужаться». «Я не очень-то верю в траволечение». Левой рукой она обняла меня за шею. Тебе промыли мозги большие фармацевтические компании, бэби. Вы правы, скорее всего, промыли. Большие фармацевтические компании, большие нефтяные, большие табачные, большие медиакомпании. Они забрались в голову каждого. Тебе не нужны, созданные человеком химикалии. У природы есть лекарства от всего. Бругманзия очень эффективно, вставил я. Я бы с радостью воспользовался сейчас листьями бругманзии. Или цветами, или корнями. Я не знаю, что это за растение. Под букетом каберне-савиньон в ее дыхании улавливался еще один запах, терпкий, даже горький, который я не мог идентифицировать. Потом мне вспомнилось где-то прочитанное, что пот и дыхание психопатов имеют очень слабый, но четкий химический запах, потому что душевное расстройство сопровождается определенными физиологическими изменениями. Может, ее дыхание пахло безумием? «Ложка семян белой горчицы защищает от всего дурного», — заявила она. С удовольствием бы проглотил целую ложку. «А чтобы стать богатым, нужно съесть корень чуда мира. Это проще, чем работать до седьмого пота». Она вновь прижала стакан к моим губам, а когда я попытался отвернуться, удержала мою голову на месте левой рукой, которая обвивала шею. Когда же я все-таки не разжал губ, она убрала стакан и удивила меня, засмеявшись. Я знаю, что ты Мундунугу, но ты так хорошо притворяешься церковной мышкой. Внезапный порыв ветра полеснул дождем в окна. Она поерзала задом по моим коленям, улыбнулась, поцеловала в лоб. Это глупо, не пользоваться лекарственными растениями, от Томас. Надеюсь, ты не ешь мясо? Я же повар блюд быстрого приготовления. Ты можешь жарить мясо, но, пожалуйста, скажи, что ты его не ешь. Даже чизбургеры с беконом. «Это же самоуничтожение!» «И картофель фри», — добавил я, — «самоубийство!» Она набрала полный рот вина и выпрыгнула мне в лицо. «И чего ты добился своим сопротивлением, бэби?» «Датура всегда получает то, что хочет. Я смогу тебя сломать». «Нет, раз уж это не удалось моей матери», — подумал я и вытер лицо левой рукой. Андрей и Роберт будут тебя держать, а я зажму пальцами нос. И когда ты откроешь рот, я залью тебе в горло вино, а потом разобью стакан на зубы, и ты сможешь заживать вино стеклом. Такой вариант тебя больше устраивает? «Вы хотите увидеть мертвых?» – спросил я, прежде чем она вновь поднесла стакан к моим губам. Несомненно, некоторые мужчины увидели бы синий огонь, вспыхнувший в ее глазах, но приняли бы интерес за страсть. Взгляд-то был холодный и голодный, словно у крокодила. «Ты сказал мне, что никто, кроме тебя, не может увидеть мертвых. У меня есть свои секреты». «Так ты все таки можешь подчинять себе призраков?» «Да», — солгал я. «Я знала, что можешь, знала». Мертвые здесь, как вы предполагали». Она огляделась. Тени, отбрасываемые мерцающим светом, подрагивали. «Не в этой комнате», — уточнил я. «Тогда где?» «Внизу». Я видел нескольких в казино. Она поднялась с моих колен. «Призови их сюда. Они предпочитают не покидать то помещение, где находятся». «В твоих силах призвать их сюда?» «Скорее нет, чем да. Исключения есть, но в большинстве своем призраки держатся того места, где умерли или где прошли самые счастливые моменты их жизни». Поставив стакан на стол, Датура спросила. «Какой сюрприз у тебя в рукаве? Я же в футболке». Датура сощурилась. И что все это значит? Я поднялся. Гессель, агент Гестапо, он дает о себе знать где-то еще, помимо подвала в том парижском доме, помимо кабинета, в котором умер. Она задумалась. Хорошо, мы пойдем в казино.